На другой день, в понедельник, Фёкла и Гликерия окончательно решили отправиться к себе в деревню на поправку и просили у Арины сделать расчет работы. Уходить они положили во вторник утром. Арина начала вымеривать распиленные дрова, сдала их приказчику, взяла от него записку, сходила с запиской в контору к комиссионеру и получила деньги, которыми и рассчиталась с товарками. Те, как обещали, отделили ей от заработка каждого дня по гривеннику. В расчетах этих прошло полдня. Акулина стряпала обед. После обеда фёкла и Гликерия ходили по берегу и прощались со знакомыми пищицами. Зашли они к Андрею. Андрей не работал, был с похмелья, сидел один около дров и пищал на гармонии. — Уходьте! Нажились! — Ну, скатерть вам дорога. Кладитесь нашим, когда своих увидите, — сказал он с прибаутками. «Да — это какая нажив, милый? Только привел бог добраться. От болезни уходим, — отвечали женщины. — Все-таки поди, новые ситцы и платки везете. — Да полно шутки-то шутить. Прощай. Счастлив тебе оставаться. — Постой, так не прощаются. У меня и вино при себе есть. Вот, выпейте-ка по полчашечки на отвальную. Без отвальной нельзя. Да и я с вами за компанию ковырну. Андрей достал из шалаша бутылку с остатками водки, чайную чашку и стал наливать. Женщины не могли отказать ему и выпили по полчашки. — А где же у тебя грушка-то? — спросили они про землячку Арины груш то Ха -ха, Помороз спустил. Шальная девка. Нет возможности. И зажрала меня совсем. Не, я могу отшельником жить. Я завсегда в компании. И к бабам ко всяким ласков, ну, через ета и драка. Дрались, дрались, ну и прогнал. А теперь она у соседей. Он туда, вверх по реке, около приказчицкой квартиры работает. Э, — Эх, эки ты, парень ты беспокойный, — покачала головой Фекла. — Я ласковый, а только сумей мне потрафлять. Грушка не захотела потрафлять, на суру лезла, ну и спустил. Опущая из-за сердце из-за тоски спустил, я пари не скучаю. — А ну, эки ты, переметная сума, то к одной, то к другой. — Да, конечно, сам виноват, пробаловал. А коришки у меня любовь, даже пронзительность. Вы поговорите ей, чтоб она ко мне вернулась. Все старое забудем, и опять дело на лад пойдет. — Да что ты, что ты? При ней теперь пестунья. Акулин явилась. это уж не подступайся, а то она и тебе, и ей глаза выцарапает. — Как Акулина? Это из Пеносеева-то Акулина? — Да ведь у нас, сказывали, помирше! — в удивлении воскликнул Андрей. — И не думала помирать, все это наврали, — отвечала Гликерия и рассказала историю со смертью Акулины. Андрей чесал затылок. — Вот те клюква! А я, право слово хотел Аришку к себе переманить. — а Нет, уж ты теперь это оставь, брось, да я Ариш про тебя слышать не хочет. Опостылил ты и так, что когда заговорят и тебе, у ней изо рта. Женщины распрощались с Андреем и ушли. К графене они уже не заходили. Та работала далеко, а ноги больных женщин и так уже еле бродили. Арина, оставшись с цикулиной одна, попробовала вместе с ней попилить. Акулина принялась за работу сорвением, но работа эта была ей еще слабой от болезни, не под силу. Дело шло даже хуже, чем с феклой гликерией. Пила застревала и не двигалась. Акулина силилась и не могла ее вытаскивать. под с Акулиной лил градом, она тяжело дышала и то и дело просилась отдохнуть. Арина покачивала головой. — Ну, чего ты головой-то качаешь? — Дай попривыкнуть, и дело пойдет как по маслу, — с упреком сказала ей Акулина. — С непривычки-то знам дело трудно. Попробовала она колоть дрова, но колоть уже окончательно не могла, села на чурку и заплакала. — Чего ты, Акулинушка, что с тобой? — участливо бросилась к ней Арина. — Да плачу из-за того, что не работница я. — Ну, полно, не плачь. Мы уйдем отсюда, пойдем другую работу искать. Не реви, наплюй. На харчином обеим, пока у меня хватит, наработано на есть достаточно. Но Акулина продолжала плакать. Утром во вторник фекла и гликерия, надев котомки, отправились к себе в деревню. Дабы сэкономить проезд, они не поехали на пароходе до Петербурга, чтобы сесть там на железную дорогу, а решили ехать домой с промежуточной Колпинской станции, отстоявшей от места их работы в двенадцати верстах, и побрели туда пешком. — Ну, пять раз по дороге отдохнем, десять. А все-таки, ежели до Колпина идти, то нам, почитай, полтора рубля выгоды будет. На обеих-то ежели считать, — говорила Фекла. Вышли женщины рано утром, опираясь на палки и сильно ковыляя. Арина и Акулина, проводив их до шоссейной дороги, опять принялись за пилку дров, так как Акулина убедительно просила Арину попробовать еще попилить, уверяя, что она сегодня уж совсем здорова. Началась пилка. Акулина выбилась из сил, но дело на лад не шло. Измученная, усталая, она села отдохнуть и печально покачала головой. Арина смотрела на нее и говорила, — Ой, видишь, как запыхалась-то, семь потов с тебя льет. Трудная ведь эта работа-то, совсем трудная, не для больных она, и здоровому только впору. Акулина помолчала и ответила, — Ой, действительно, Аришенька, пойдем искать другой работы, не в Магатона мне. Да, конечно же, пойдем. Заберем котелок, ложки, чашки, ведерко и поедем на пароходе в Питер. Хозяйство-то это может еще и в Питере пригодится а нет, так продадим его там. Здесь теперь все это продать-то некому. Много рабочих-то уж ушло с пилки, кто на другую работу, кто домой. Сегодня поедем? Да, поедем сегодня, милая. Ну вот и чудесно. Надо только на почту перед уходом сходить и узнать, нет ли мне письма из деревни. — С приказчиком за работу тоже нечего рассчитываться, вчера уж рассчиталась. Так я пойду на почту-то. — Иди, умница, иди, а я малость прилягу тем временем, очень уж я намучилась. — Ну вот, видишь, какая ты хворая, где ж тебе ломовую работу-то работать?» — сказала Акулине Арина с сожалением и любовью, смотря на нее. Акулина не возражала и, кряхтя, стала укладываться около шатра. Арина накинула на голову платок и отправилась в деревню на почту. Отправляясь на почту, Арина словно чувствовала, что ей будет письмо. На почте действительно было письмо на ее имя из деревни. В радости схватила она его и выбежала из почтовой конторы на улицу. Горя нетерпением поскорее узнать содержание письма, здесь она села на скамеечку около первой попавшейся крестьянской избы быстро разорвала конверт и принялась разбирать письмо. Но письмо опять было так плохо написано, такими бледными чернилами, что Арина и без того, плохо разбирающая по писаному, как она выражалась, ничего прочитать не смогла. — Надо будет на речке среди соседей какого-нибудь гармотея поискать и попросить его прочесть, — решила она и, спрятав письмо за пазуху, отправилась обратно к Акулине. Ей пришлось проходить мимо кабака. Вдруг она увидела Андрея. Он стоял на крыльце кабака с гармонией в руках и что-то попискивал на ней. Андрей был полупьян, в опорках на босу ногу, в картузе, надетом козырьком на бок. Завидя Андрея, Арина вздрогнула, вся как-то съежилась и отвернулась, чтобы он ее не заметил. Но Андрей заметил и даже окликнул ее. «О, Ариша! Живая душа на костылях!» — раздался его голос. Арину всю покоробило. Не оборачиваясь, она ускорила шаг. «Здравствуй, Арина Гавриловна! Что больно спесиво-то?» — повторил Андрей оклик. Арина не отвечала и продолжала путь. Андрей не отставал. Он шел сзади, и она слышала его шаги. «Арина!» «Ну, зачем так строго-то? Миловались, миловались, и вдруг поздороваться даже не хочешь!» Окликнул он ее еще раз и поравнялся с ней. Она сделала движение в сторону и, стараясь не смотреть на него, сказала «Пожалуйста, не приставай, иди своей дорогой. у Наше направление то же, что и ваше. На одном береге стоим. А только зачем же так строго-то? Протяните прежде ручку». Арина остановилась. «Или ты иди вперед, или я пойду вперед!» — произнесла она. «Это зачем же? А я желаю рядышком!» Арина повернула назад. Андрей пошел за ней. «Да есть ли у тебя совесть-то? Ну, что ты пристаешь, коль с тобой разговаривать не желают?» Андрей сдался. «Ну, иди, куда шла. Иди вперед, а я пойду сзади». Не желаю я, чтоб ты сзади шел. — А не имеешь права дорог запретить. Дорог про всех. Я к своему шалашу иду. Арина опять повернула и почти бегом направилась к реке. Андрей шел сзади молча, но через несколько времени проговорил. — Через тебя и гуляю. По тебе стасковался. Слова остались без ответа. — Ну, перемени гнев на милость-то. — Да стой словечком, — продолжал Андрей, но Арина упорно молчала. — Слышь, Ариша, забудь старое, иди ко мне опять, и заживем по-прежнему. Грушки уж при мне нет, — произнес он после некоторого молчания. Арина быстро обернулась и, сжав кулаки, сверкнула глазами. — Да же молчишь ли ты, гадина! — крикнула она и тотчас же опять пошла ускоренным шагом вот теперь говорил что гадина а ведь когда то миловалась говорила что лучше андрея человека нет не отставал андрей пока не знала какой то на свете подлец есть бросила ему ответ арина да чем подлец то ну чем что я с другой девчонкой пошутил ну на старуху бывает проруха иди ты прочь подлец не приставай Опять Андрей пошел за Ариной молча, но через несколько времени снова прервал молчание. — Эх вы, девки, черти вы они, девки, дьяволы! — сказал он. — Мне бабы сказывали, что пистония-то твоя акулина, из мертвых воскресла и к тебе пришла. Так хочешь, я к вам приду и при ней тебя сватать буду? — тихо спросил он. При этих словах как стрелой кольнула Арину. Она затряслась всем телом, опустилась на траву берега, закрыла лицо руками и горько заплакала. Андрей стоял перед ней в недоумении и говорил. — Ну, чего ты ревешь-то, коровы? Чего? Ну, что я тебе сделал? Какое такое зорничество? Да уж не срами ты меня хоть перед Акулинушкой, коли она ничего не знает. Брось ты меня, оставь, забудь, наплюй. ну какая тебе польза будет, что ты ославишь меня перед ней? Выговорила она сквозь слезы. Вот дура-то! Да ведь я сватать хочу. При пистуне-то уж твердо будет. Никогда она пистуней моей не была. Просто она мне землячка и ничего больше. Но не срами ты меня перед ней, Христа ради. Честью тебя прошу. Пожалей ты меня, ведь есть же на тебе крест-то. Странная девка, пойми ты, что я пророху свою загладить хочу, — произнес Андрей. — Ничего мне не надо, ничего, только оставь ты меня, пренебреги и молчи. — Вот чудачка, да ведь у меня тоже совесть, все думается, что так оставить нельзя, вот я и хочу прийти и честь честью высвотать перед землячкой. Андрей умолк. Арина сидела на траве и продолжала плакать. Андрей постоял над ней, отошел на несколько шагов, положил гармонию на землю и стал скручивать папироску. На деревню по берегу шли два полупьяных пильщика, разговаривали и восторженно ругались. Арина отвернулась от них и стала утирать заплаканные глаза рукавом. Пильщики, поравнявшись с Андреем, крикнули ему — — Андрюша, чего назад-то А мы с тобой. Пойдем, выпьем. Арина видела, как Андрей присоединился к их компании и пошел с ними обратно на деревню. Через несколько времени она издали услыхала его голос, напевающий под гармонию. — Заиграй, гармония моя, последний день не гуляю я. Гармонина в три баса, И горает разный голоса. Утерев глаза и посидев еще немного на траве, Арина, не желая показаться Акулине с заплаканными глазами, умылась в реке, утерлась юбкой и тихо направилась к своим шалашам. — Господи, боже мой! — Да что же это будет, ежели этот Андрей придет ко мне при Акулинушке и начнет опять к себе звать? Ведь тогда я поневоле буду должна рассказать ей все. Какими я на нее глазами после этого буду смотреть? Думала Арина, идя по дороге, и эта мысль приводила ее в дрожь. — Нет, нужно уйти отсюда. Скорее уйти, как можно скорее, — решила она, подходя к шалашам. Акулину Арина застала с топором в руке, стоящей около груды дров. под с лил градом. — Все еще колоть дрова пробую, но не могу, силушки нет, — сказала она. — Еще потоньше какое полежка-то раскалю, а уж как потолще, так и не могу. — Да нечего и пробовать, все равно отсюда уйдем, — отвечала Арина. — Я вот письмо получила из деревни, — прибавила она. «Письмо — Письмо! — радостно воскликнула Акулина. — Ну что, не пишет ли что-нибудь о моем-то, голубчике, с спередонушке? — Да пробовал разбирать, но понять ужасно трудно. Надо какого-нибудь грамотея поискать, чтобы разобрал. — Ой, ну так побежим скорее по мужикам, попросим! — засуетилась Акулина. — Да уж какая ты бегунья-то, с твоими-то ногами! Сиди! Я одна схожу и поищу, а найду так и приведу его сюда. — отвечала Арина и отправилась по берегу искать между пильщиками Громотея. Скоро Громотей был найден. Это был тот самый рыжий мужик, который привел окулину карине когда та отыскивала ее, явившись из Петербурга. Он был босиком, в рубахе без опояски и с головой повязанной тряпицей, чтобы не падали во время работы волосы на глаза. Арина оторвала его прямо от дела. Он шел и говорил ну — Только уж как ты хочешь, а должна поднести за этот стаканчик. — Да какое тут поднесение? Ну вот, возьми пятачок на стаканчик, да сам и сходи и выпей, — сказала Арина. — Вишь ты, это все не то. Я за деньги читать не хочу. Я не писарь, а я хочу читать за милую душу, но все-таки, чтоб ты от сердца поподчевала. — Чаем изволь, поподчи от сердца потому как мы сейчас чай пить будем. Вон, котелок с водой кипит. — Ну, да и бог с тобой, по почве хоть чаем, — согласился мужик, присел на чурку и, взяв в руки письмо, принялся его разбирать. Арина и Акулина стояли перед ним, приложа руки к щеке, и слушали. В письме стояла следующее. — Любезной дочери нашей, Арине Гавриловне, — От родителей твоих Гаврилы Матвеевича и Анны Савершны поклон и шлем родительское благословение навеки нерушимо. И в первых сих строках уведомляем мы тебя, дочка дорогая, что деньги 5 рублей мы через письмо твое получили, корову за 11 рублей купили, 4 рубля отдали, а остальные 7 рублей в долг. И я за обязался косить сено, а что не выкошу, то до осени, чтоб овсом отдать. А ежели ты поможешь, то тем лучше будет. И еще тебе скажу, что я, слава богу, а мать хворает и пухнуть стала, ноги словно пни». Водил ее к доктору, и доктор сказал, что это от голодухи, и что теперь многие пухнут, и дал порошки, но от порошков пользы мало. И все валяется, а дело по дому стоит. Так что одна сестра твоя, Аленка, работает, но она подросток, и ей не разорваться. А я каждый день в отходе на мильнице у барина. И за пруду копаю, по четвертаку подрядившись, а свое дело стоит. И выходит так, дочка дорогая, что мы без тебя как без рук. И ежели ты на дорогу прикопила, то приезжай ты обратно к нам в деревню, потому так для хозяйства лучше будет. У нас хоть и голодно, но сподручнее будет потому у нас картошка не посажена, и ты посадишь соленкой, а мать не может. Но ежели ты на хорошем месте и думаешь хорошо справиться насчет денег, то не приезжай. День через десять я отработаюсь на мельнице и сам посажу картошку. Будет позднее, но делать нечего». А ежели приедешь и мать поправится, то я тебя опять на работу отпущу в нашем месте нам стурику потому нынче и на мсте работа. А за сим письмом остаемся отец и мать твои, Гаврила Матвеев и Анна Савишна. Письмо было прочитано. Арина стояла печальная, потупившись, и в раздумье крутила кончик усицевой кофточки. «Поеду. Непременно поеду», — сказала она решительно. «Будет мне тут жить. Достаточно. Не разориться же в конец дому. И так уж там плохо. Здесь что пособерешь, так там упустишь. Вот и ты со мной, Акулинушка, поедешь. На дорогу обеим хватит и еще домой кое-что привезу». «Да постой!» — остановила ее слезливо Акулина. Она стояла и плакала. И, обратясь к мужику, читавшему письмо, спросила. — А про спередоши моего ничего не написано, про ребенка-то моего. — Ничего, все прочел. — Странно, странно, что ничего не пишут. Какие права? Ты посмотри хорошенько. «Да — душу так смотрел, — отвечал мужик. — На вот, смотри сама. — Да я, голубчик, неграмотная. И дивное дело, что они проспередушу ничего. Ну, чтобы хоть словечко-то написать? Завтра, Акулинушка, пойдем отсюда. Завтра и на железную дорогу сядем. А сегодня я последний расчет с приказчика за дрова получу. Обратилась к ней Арина. Ой, девушка, уж как несподручно мне-то ехать, так просто беда. Денег на чужой стороне не заработала, в больнице провалялась. Надюшке рубль должна. На твои гроши теперь поезжай и явись домой ни с чем. Беда, чистая беда, — плакалась Акулина. — Видно уж так Бог велел, — сказала Арина. — Здесь останешься, так все равно тебе ничего не заработать по твоему теперешнему здоровью. Ну, какая ты работница? Еле дух переводишь, на ногах расхлябалась. Останешься, так Христа ради милостыньку придется просить. Акулина покрутила головой и продолжала плакаться. — Господи, что свекровь-то скажет, коли я без копейки домой явлюсь? Что невестка заговорит? Скажут, паспорт тебе выправили, на дорогу тебя справили, ребенка твоего кормили, а ты хоть бы грош медный в дом. Должны быть рады, что ты хоть жива, а домой пришла. Ведь уж домашние твои считали тебя помершей. А тут ты приедешь, поправишься и будешь для дома работница. — Ни лошаденки у нас, ни коровенки у нас, — жаловалась Акулина. — Справились ли еще там дома с семенами на весну? Мужик, читавший письмо, слушал-слушал женщины, со вздохом сказал. — Эх, эх, посмотрю я, милые везде-то по деревне бедность. Куда ни сунься, все одно и то же. Мы тоже ваши, новгородские, но устюжские. Вот и брат мне тоже пишет из нашего места, что страсть, как у них, плохо. Озимь померзла, скот падает. Заваривай, Акулинушка, чай-то, заваривай. Вот уж вода вскипела в котелке. Ведь мы ж обещали земляка-то чайком попоить, — говорила Акулине Арина. Акулина стала доставать из Лукошка чайник. Опасения Арины, что Андрей придет ее сватать перед Акулиной и в разговоре обнаружит при землячке ее Арины бывшие близкие отношения к нему, не сбылись. Андрей не явился. Он весь день прогулял с приятелями в деревне, и, очевидно, в это время он об Арине не вспоминал. А на другой день, рано утром, Арина и Акулина собирались уже уходить с берега Тосны, чтобы отправиться к себе в деревню. Дабы Андрей не узнал, что они уходят, Арина уходила тихо, без шуму, стараясь скрыть свои сборы. Акулина хотела идти проститься с демянскими женщинами Марфой и Устиньей, с которыми она работала еще в Петербурге на тряпичном дворе, но Арина тотчас же ее остановила. — Ну и чего ты пойдешь, свои больные ноги-то трепать зря? Побереги ноги-то, мать моя! — сказала она. — Ведь отсюда до железной дороги не близко. Люди говорят, двенадцать верст. — Да ведь вот все думается, что вместе горят-горевали в Питере, так как же не проститься-то? — отвечала Акулина, но Арину все-таки послушалась. Дабы Андрей не догадался, что они уходят, Арина не предлагала никому из пильщиков купить ее немудрое бивуачное хозяйство, состоящее из котелка, чайника, чашки, деревянных ложек, лукошка и деревянного ведра, как то делали обыкновенно все уходившие, а решила все это взять с собой в деревню. — Своим свезу, но уж невелика. лукошка чайника и котелок уложу в котомку и за плечи, а ведро в руке понесу, — сказала она. — Ведро-то еще в дороге пригодится, водится зачерпнуть. Акулина не возражала. Часов в семь утра надели женщины на себя котомки и, помолившись на небо, тронулись в путь. Арина шла умышленно тихо, дабы облегчить путь хворой Акулине. Когда они проходили мимо пильщиков, те были заняты уже работой и не заметили их, а потому прощаться и разговаривать не пришлось, да и шли они по берегу на некотором расстоянии от поленец, выставляемых дров. Уход их был замечен только повстречавшимся с ними дровяным приказчиком, возвращавшимся с деревни из трактира опиравшимся на самодельную сажень. — Уходите? — спросил он. — Да, уходим. — Счастливо оставаться тебе. Спасибо за ласку, — сказала Арина. Приказчик кивнул, подумал и сказал. — Если выгоду, куда идете искать на другое место, то лучше оставайтесь у нас. Перед сенокосом и мы еще по пятачку засажень запилку прибавим, чтобы народ не разбегался. А уж до сенокоса теперь недалеко. — Нет, милостивец, мы не на другую работу, а прямо к себе в деревню. — Вон у меня товарка-то хворая, какая уж она работница-то, — кивнула Арина на Акулину и прибавила. — Да и мне домой надо, у меня мать не в порядке и хворает. — Ну, и счастливого пути, коли так, а то перед сынокосом-то мы завсегда прибавляем. Путь лежал на Колпино. Женщины вышли на шоссейную дорогу, перешли мост через реку Тосну и поплелись по деревне Усть-Тосна. Сначала они шли молча, наконец, Акулина сказала. — Мучает меня, что вот у надюшки на огороде я рубль взяла и не отдала. Есть о чем мучиться. У Надюшки деньги шальные. Не рубль, а десять она со своего ордальона Сергеича стянет, — отвечала Арина. — Сама же ты сказала, что девка совсем хозяина в руки забрала и в таких ситцах щеголяет, что бык забодает. Да так-то оно так, а все как будто бы совестно. — Ну, в своем месте отдашь, коли будешь при деньгах. Акулина помолчала и опять сказала. — Да вот он насчет тебя, Орешенька, меня совесть берет, что я на твои деньги по чугунке-то еду. Еще, бы у тебя семья дом была в исправности, а то... — Брось! — перебила ее Арина. — Ну, что об этом разговаривать? Справишься, так и отдашь. — Да когда тут отдать-то, девушка, когда? Не на радость ведь еду, а на бедность. — Оставь! Я так рассчитываю, что четыре с полтины и все-таки своим домой привезу, а этого им довольно. До Колпина женщины дошли часа через три, причем Арина ради акулины присаживалась несколько раз в придорожной канавке на отдых и попали к самому поезду. Утренний поезд, вышедший из Петербурга, подходил уже к платформе. Арина засуетилась, быстро бросилась к кассе и взяла билеты. — Скорее, Акулинушка, скорее! Торопила она товарку, и, чтобы та успешнее ковыляла по платформе до вагонов, взвалила себе на плечи даже ее котомку. Через минуту они сидели в вагоне, и через пять минут поезд тронулся. Арина и Акулина перекрестились. Перекрестившись, Арина радостно улыбнулась. — Ну, слава богу, к себе домой едем, словно тяжелый камень с души у меня валится. То есть уж так-то я рада, так-то, что и сказать трудно, — проговорила она. Акулина тяжело вздохнула и пробормотала. — Ой, жив ли, здоров ли, с спередоша-то, мой маленький? Уж как рада-то буду увидеть его, ежели жив и здоров. Одно вот только обидно, что вот без гостинчика ему еду. — Да ты сама ему будешь за гостинчик. Какого ему еще гостинчика надо? — отвечала Арина и прибавила. — Ну да ладно, есть у меня в котомке остаточек ситцу от платья, что себе я справила. Дам тебе этот остаточек — вот ему на рубашонку-то и хватит. А поезд, стуча колесами, так и мчался, пробегая пустырями мимо вырубленного или выгоревшего леса.